Глава двадцать седьмая К заброшенному рабочему поселку, у которого не было никакого названия и который никогда не был обозначен ни на одной, даже самой подробной карте, разведчики вышли, когда солнце приближалось к зениту. Баграев, который всю дорогу жаловался то на неудобства, причиняемые ему гранатой, то на затекшие руки, к концу пути примолк. Десантники просто не обращали внимания на его жалобы. Если задавали какие-то вопросы, то исключительно по поводу поселка, расположения домов в нем и о том, куда из него ведет железнодорожная ветка. Амирхан отвечал неохотно, каждый раз пытаясь выторговать для себя послабление. «Благодари своего Аллаха, что ты еще жив!» – был их неизменный ответ на все просьбы Баграева. Поселок встретил их безмолвием и запустением. Когда-то, при советской власти, здесь жили вахтенные рабочие путейцы, обслуживающие железнодорожную ветку Фрунзе-Луговая. Но после развала СССР на отдельные независимые республики новые хозяева никак не могли решить спорный вопрос – кто должен заниматься обслуживанием этого большого участка дороги? И самое главное – кто будет платить зарплату рабочим и содержать их поселок в надлежащем виде? Пока высокие государственные чиновники до хрипоты спорили, кому этот поселок больше всех нужен и к какой стране он должен относиться, переставшие получать зарплату рабочие разбежались. За последующие почти полтора десятилетия домики, служебно-технические и складские помещения, как и сама станция, обветшали, но не разрушились. Во многом этому способствовали контрабандисты наркотиков, которые облюбовали поселок в качестве своей перевалочной базы. Здание станции, небольшой домик, сколоченный из досок и покрашенный в ядовито-зеленый цвет, стояло в некотором отдалении от десятка таких же домиков. По-видимому, в них-то и жили когда-то рабочие путейцы. Посреди поселка красовалось двухэтажное здание, единственное, выстроенное из кирпича. Вдоль проржавевших железнодорожных путей тянулись добротно сделанные бетонные пакгаузы. В тупиках ржавели путевые укладчики, рабочие поезда, несколько маневровых локомотивов. На фоне всеобщего полуразрушения и запущенности как-то странно и неестественно смотрелась мотодрезина, которую в простонародье называли мотовозом, и несколько вполне приличных на вид товарных вагонов. Не надо было иметь технических познаний, чтобы определить, что мотодрезиной пользовались и делали это нередко. Все это Локис высмотрел в прицел своей СВДшки, когда разведчики залегли под насыпью в метрах в ста от станции. «Мотовоз рабочий?» – спросил он у Амирхана, который, не решаясь лечь, сидел возле него, скрючившись в три погибели. «Да», – просипел он. «Тут постоянно живет машинист. Какой-то русский». «Это хорошо». Думая о чем-то своем, проговорил Володя, продолжая осматривать поселок и прилегающие к нему постройки. «Ну что там видно, Вовик?» – нетерпеливо спросил Локиса Круглов. «Ты уже полчаса чего-то высматриваешь и молчишь, как рыба облед. «Пока ничего существенного», – нехотя ответил Володя. «Движения по поселку никакого. Ни машин». Ни людей, ни зверей. Просто какой-то город-призрак. Слышь ты, урюк пересушенный, где твой мансур может прятать мальчишку? Баграев недовольно завозился. «Как я могу знать за мансура?» Жалобно ответил он и тут же попросил. «Убери гранату! Не могу больше, рука сильно устала». «Отойди метров на тридцать и взорвись», — посоветовал Локис. «Одним махом от всех проблем и неурядиц себя избавишь». «Так где, ты говоришь, могут прятать мальчика?» Баграев заскрипел зубами от злости и бессилия. То положение, в которое он попал, казалось ему совершенно безвыходным. «Помогать русским — значит попасть в немилость к Мансурову». Не помогать им, значит, умереть прямо сейчас. «У Мансура есть своя тюрьма», — выдавил он наконец. «Пятый склад от станции. Там он держит всех тех, кем недоволен. У него есть даже штатный палач». «Пятый склад», — задумчиво проговорил Локис. «Как бы нам его прощупать?» «Никак!» – злорадно процедил Баграев. «Там все время дежурит охрана. И вообще, здесь у Мансура большая база. Вас всех убьют!» «Но затянул свою акинскую песенку, что вижу, про то и пою!» – проворчал Круглов. «Смени диск, Бабай! Ты меня этими угрозами еще вчера утомил!» «Оставь его, Петр!» Равнодушно проговорил Локис. Пусть напоследок потешится надеждами. Давай лучше придумаем, как будем действовать. Я предлагаю разбежаться. Действовать будем по обстановке. Пусть Мансур думает, что нас здесь много. Начнет нервничать, наделает кучу ошибок и наверняка покажет, где держит мальчишку. Как вам такой расклад? По-моему, нормально, пожал плечами Круглов. «Вы как считаете, парни?» «А ты, Петя, не торопись», – перебил товарища Володя. «У меня к тебе будет личная просьба. Подойди, пожалуйста, к мотовозу и убеди машиниста, что нам жизненно необходимо воспользоваться его услугами. И вот только денег у нас не густо. Если все пройдет удачно, то жди нас на мотовозе. В случае чего прикроешь нас. Все понял?» Круглов скорчил недовольную гримасу, но спорить не стал. В конце концов, транспорт им всегда пригодится. Тем более Баграев говорил, что эта вспомогательная ветка может вывести к Айталу. «Ну что, возражения, вопросы, предложения имеются?» Подражая интонациям купца, спросил Локис, перебрасывая винтовку на руку. «С этим что будем делать?» – спросил Чижиков. Володя задумался. Отпускать Амирхана ему не хотелось. То, что он немедленно побежит к Мансуру и расскажет все, что ему известно о разведчиках, было очевидно. С другой стороны, таскать его за собой и следить, чтобы он никуда не удрал, хлопотно и накладно. — Может, прирежем его? — деловито предложил Чернов, доставая из набедренного чехла широкий нож. — Тогда уж лучше придушить, — усмехнулся Локис. Он этого больше боится. А! -а, -а громко закричала Мирхан. Не надо меня убивать. Я скажу вам все, только не убивайте. Круглов резко схватил Баграева за горло, крики тут же сменились хрипом. Не ори, придурок, прошепел Петр. Ты только то кадык вырву. Баграев, выпучив глаза, энергично закивал головой, давая понять, что он больше не будет шуметь. «Но что ты еще хотел сказать?» – поинтересовался Локис. «Мальчик должен быть в том большом доме», – часто глотая, проговорила Мирхан. «Это дом Мансура. Он его специально построил. Там большой двор». На первом этаже казарма. В ней постоянно находится 10-20 человек охраны. Сам Мансур живет наверху. Больше я ничего не знаю. Я был там всего один раз. Ну что ж, это уже теплее, сказал Локис, пытаясь скрыть растерянность. То, что главарь наркоторговцев имеет свою резиденцию, да еще, судя по всему, хорошо укрепленную, не привело его в восторг. Надо было срочно менять план поиска и освобождения Юры. Единственное, что разведчики в своих планах решили оставить неизменным, так это захват мотовоза. «Сколько комнат наверху и как они расположены?» – быстро спросил он у Амирхана. «Шесть комнат!» – торопливо проговорил тот. «Большой длинный коридор по три двери с каждой стороны. Сколько человек в поселке?» «Не знаю. Сейчас, наверное, никого, кроме охраны. Вы не убьете меня?» «Сам когда-нибудь сдохнешь», – презрительно бросил Локис, садясь на щебень и укладывая винтовку на коленях. «Значит, парни, планы изменились. Действовать будем так».